Девятнадцатый сеанс. «Спасибо, что согласились принять меня почти сразу, доктор. Говорю я, едва слышно. Поймите, что встреча в полчетвертого утра, как вы настаивали, была бы не самым удачным решением. По крайней мере, мы оба поспали лишний часок. Рикардо ушел. Совсем. Почему? Что случилось? Это я во всем виновата. Сквозь слезы признаюсь я. «Ну что вы, Кьяра, не плачьте!» «Расскажите лучшее, что случилось?» Он протягивает платок. Я наломала дров. И на этот раз... А все из-за того, что я боялась сранить другого человека, сказав ему правду. Я наградила столько лжи, что в конце концов она обрушилась на меня, но ведь я ничего плохого не сделала. «Вы обманули Рикарду?» Я кое чему молчала умолчала насчет меня и Андрея, но я надеялась, что все утрясется, а потом... Началась вся эта история с беременностью Барбары, недосказанности накапливались. Но ведь мне казалось, что с Рикардо все кончено, и не зачем рассказывать ему про Андрея, если он все равно женится на Барбаре. Разве я виновата, что Андрея решил за мной снова приударить, и мы несколько раз с ним встречались? Кого я обманывала? И потом ничего особенного не было, но поцеловались пару раз. В итоге я все равно уволилась из конторы. Рикардо никогда бы не узнал, но это стерва. Барбара, она отправила Рикарду фотографии, где мы с Андрея вместе. «Фотографии, где вы с Андре? Ну, когда?» «Ну, тогда, когда он пригласил меня в индийский ресторан, а еще я ночевал у него дома, но в другой комнате, помните? И кадр, где мы целовались у ресторана, и пикник, когда мы упали, и я ушибла запястье. Ой, в общем, целый репортаж с указанием даты и времени. Кьяра, я ничего не знаю ни про индийский ресторан, ни про поцелуи, ни про пикник. Ах, да». Вот видите, я считала, что это совершенно не важно, я отдавала предпочтение другим темам. Во взгляде Фолли легкое огорчение. Кьер, а мы уже говорили об этом. Какой смысл продолжать наш курс? Доктор Фолли, я знала, что вы не одобрите, если я вернусь к Андрею. Я ему не уступила, хотя он и за мной. Пару раз пригласил поужинать, один раз поцеловал, но я не ответила взаимностью. Я хотела понять, изменился ли он на самом деле, и в общем... Рикардо ушел, а Андрея не оставлял меня в покое. Мы снова сблизились, но ну, как друзья. А потом я придумала шутку с Адзурой, и остальное вы знаете более-менее. Но от Рикардо я утаила многое, больше, чем от вас. И когда он увидел эти фотографии, он был просто в отчаянии. Опять вы говорите о моем одобрении. Я же вам объяснял, что моя задача состоит не в том, чтобы осуждать или одобрять ваши поступки. Вы должны понять, вы обязаны говорить мне все, потому что в противном случае терапия ни к чему не привезет. Вы хотите, чтобы я помог вам, и при этом скрывать от меня целые главы из вашей жизни. Без тени иронии, говорит он. Доктор Фолли, я знаю. Я ошиблась, но я же хотела как лучше. Какой смысл рассказывать Рикардо о том, что встречалась с Андреем теперь, когда все изменилось? Для меня эта история уже в прошлом, я знаю, что люблю Рикардо. Остальное не важно. По-моему, это нормально. А вы... Простите, каждой новой девушке рассказывать о тех, что были с вами прежде, да? Мне кажется, это неправильно. Здесь немного другая ситуация. Рикардо думал, что вы больше не работаете у Андрея. Когда он увидел снимки, где вы целуетесь, это стало ужасным ударом. Попробуйте поставить себя на его место. Как бы вы себя почувствовали, если бы через месяц узнали, что он продолжает встречаться с Барбарой и в подтверждение увидели бы фото? Вы бы ему поверили, что все это неправда? Вы не чувствовали бы себя дурачной? оскорбленный униженный. Я всю жизнь чувствую себя униженной оскорбленной, и оскорбленной, для меня это не новость. И потом я же ему не изменяла. В тот момент мы были не вместе, возражаю я. Да, вы не изменили ему, но вы подорвали его доверие к вам. Мы, мужчины, ужасные собственники, когда речь идет о женщине, которую мы любим. Рикардо вас влюблен, и для него увидеть вас в объятиях другого мужчины смерти подобно. Что же мне теперь делать? «Кьяра, поймите, что Рикардо сейчас глубоко потрясен, ему надо переварить эту новую неприятную для него информацию. Может быть, лучше оставить его в покое, подождать, пока он не остынет, а потом попытаться все объяснить? Но это означает признать свою вину. Он должен поверить, что это просто видимость, что между мной и Андрея ничего нет и никогда не будет. Кьяра, у каждого свой ритм». Я хотел бы, чтобы вы использовали эту ситуацию для того, чтобы подумать о последствиях своих действий. У меня нет времени на размышления. Я сделала глупость, но я не могу смириться с мыслью, что Рикардо потерян. Моя жизнь разбита. Я снова начинаю всхлипывать. «Кьяра, постарайтесь успокоиться», — мягко уговаривает меня Фолли. «Я понимаю, как вам сейчас тяжело, но мы справимся». Я знаю, что сейчас ничто не может вас утешить, но я еще раз прошу вас использовать это время, чтобы, почувствовав пустоту, попытаться не просто вытерпеть ее, а приручить. Постарайтесь сжиться с ней, как с болезнью. Поймите, такое случается, но это не смертельно. Не падайте духом, сохраняйте ясный рассудок, способность действовать в своих интересах, не принося себя в жертву и не думая о том, что вы непременно заслуживаете наказания. Но ведь я во всем виновата. Кьяра. Вы сейчас видите ситуацию с очень близкого расстояния и не можете рассмотреть общую картину. Ваша жизнь на этом не заканчивается, и как бы вы в данный момент ни страдали, вы не умрете, уверяю вас. Поэтому сегодня, как никогда, вам необходимо самообладание. Мне очень жаль, доктор Фолли, я снова вас разочаровала. Тогда вот что я вам скажу. Терпеть вашу ложь я больше не намерен. «Последний раз прощаю, потому что вижу, что вы на собственной шкуре испытали, что бывает, когда обманываешь людей, которые тебя любят. Но другого шанса я вам не дам», — строго говорит он. «Обещаю. Я киваю, как прилежная ученица». «По дороге домой у меня созрел план действий. Набираю номер телефона. Сердце тревожно замирает. Алло, Элиза? Извини, что беспокою, Это Кьяра». Та самая, которая принесла тебе сотовый телефон Рикарду. Да, прошло уже несколько месяцев. Ах, да, конечно, помню. Как дела? Хорошо, нормально. Мне нужно у тебя кое-что узнать. Про Рикарду? Может, это он подослал тебе позвонить, а? Нет-нет-нет, нет. нет, нет, нет. Он, он уехал, а я хотела спросить, не могла ли бы ты дать мне его адрес в Генуе. Он так и жил у тебя? «Я думал, он сразу уехал. Значит, он работает здесь, в Милане?» «Да, он ведь добился, чтобы его перевели сюда, хотел жить с тобой. В общем, он остался здесь, я сдала ему комнату. Понятно. А что случилось?» «Мы поссорились, он уехал. Ладно. Не волнуйся, а я ты узнаю, он не может дуться больше двух дней. Разве что ты ему наврала? Это единственное, чего он не выносит». Однажды он порвал отношения со своим лучшим другом, потому что тот сказал, что не может поехать с ним в отпуск из-за семейных неурядиц, а потом все-таки поехал с девушкой, которой недавно познакомился. И даже после того, как этот друг расстался с девушкой, Рикардо ничего не хотел о нем слышать. «Можешь обижать его как угодно, но доверие для него священно». «Понятно. Я хотела поехать к нему и убедить его вернуться». «Ладно, пиши». «Записываю адрес». «Ну...» Не пух, ни пера. Хочешь совет? Постарайся его вернуть. Он не парень, а золота. Посмотри, сколько психов вокруг». Думаю, я поняла это слишком поздно. Выхожу из дома и еду на центральный вокзал. Через два часа я уже в Генуе. Беру такси, называю его адрес. Я мечтала насладиться Генуей и хотела, чтобы Рикардо показал мне все переулки, рассказывая смешные истории, показал мне свою школу, познакомил с друзьями, Расплачиваясь, выхожу из машины и стою на тротуаре минут десять, спрашивая себя, не совершаю ли я очередную глупость. Нажимаю кнопку звонка, дверь открывает улыбающаяся женщина и вытирает руки о фартук. Д меня доносится запах томатного соуса. «Здравствуйте, я подруга Рикардо. Он дома?» «Пошел за сигаретами, он так много курит. А вы заходите, он скоро вернется. Нет, нет, спасибо, я здесь подожду». «Ну что вы...» Неужели я позволю подруге Рикарду ждать его на улице? заходить? выпьем кофе. Она мягко берет меня за рукав куртки. Двухэтажный дом обычный, обжитой. Чувствуется, что они всегда здесь жили. Как раз то, чего мне так не хватает. Такого не купишь. Мама Рикарду проводит меня на кухню, варит кофе, угощает шоколадным печеньем с миндалем, которое испекла для внуков. Рассказывает, что у нее шесть внуков. Показывает их фотографии. Очаровательные светловолосые детки. «Счастливая. Мама такая, какой положено быть маме. Добрая и гостеприимная. Она ни о чем не спрашивает меня, никто я такая, ничем занимаюсь. То, что я подруга Рикардо, само по себе гарантия». Минут через 15 открывается входная дверь. Это Рикардо. Чувствую, как земля уходит у меня с под ног. Мать говорит, что к нему приехала подруга. При виде меня улыбка слетает с его губ, выражение лица становится враждебным. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает он резко. — Я хотела с тобой поговорить, — скакиваю со стула. — Я не хотела заходить, правда, но твоя мама настояла, чтобы я вошла. Она хотела ждать тебя на улице, представляешь? — Пойдем. — буркнул он и двинулся к выходу. Приятно было познакомиться. Жму руку его маме с уверенностью, что никогда ее больше не увижу. — Идем молча. Заходим в какой-то парк. Рикардо шагает, опустив голову, руки в карманах. — Не знаю. Почему? Но ну, я представляла себе, что он обрадуется, увидев меня. Думала, что он все взвесил, понял, что погорячился и готов пересмотреть свою точку зрения. «Хорошо, что ты хотела сказать?» Он выглядит совсем чужим. «Выслушай меня. Ты заблуждаешься, все обстоит не так, как ты думаешь. Я всего-то несколько раз видела с Андрей, когда ты встречался с Барбарой». Мне было одиноко, я скучала по тебе, он дружески сочувствовал мне. Мы пару раз поужинали, и когда мы промокли под дождем, он предложил мне переночевать у него, а утром поехать на работу. Он даже не прикоснулся ко мне. К Кьяра, на тех фотографиях у вас далеко не дружеские отношения, вы целовались. Почему ты никак не перестанешь врать мне, ведь все очевидно? Это он меня целовал, а мы с тобой тогда не были вместе. Я рассказывал тебе все, что со мной происходит, и ты знала, как мне плохо потому что я оставил тебя не по своей воле, а ты? Позволила ухаживать за собой тому типу, который над тобой издевался? Почему? Ты поверила его клятвам, что он стал другим человеком? Открой глаза, Кьяра, в каком мире ты живешь? Я... я не переношу одиночество, Рикардо. Да, это так. Но то, что я чувствую к тебе, это совсем другое. У меня ни с кем так не было, правда. Это настоящая любовь. Кьяра, я не знаю, как тебе поверить. Ты столько всего нагородила, и ты так боишься остаться одна, что цепляешься за любого? Вот увидишь, дней через десять ты обо мне забудешь. Он поворачивается и уходит. Нет, Рикардо! Я бегу за ним, хватаю его за рукав, но он рывком высвобождает руку. Оставь меня. Бросает он. Я не шучу. Благодаря тебе я уже переживал тяжелые времена, так что возвращайся в Милан и забудь меня, я не хочу тебя видеть, поняла? Рикардо больше нет. Рикардо умер. А как же я? Как я без тебя? Слезы катятся по моему лицу. Позвони своему адвокату, он будет рад. Он уходит из моей жизни, ни разу не обернувшись. И некому излить душ. Единственный человек, который готов меня выслушать, делает это за деньги. Вернувшись, застаю дома Сару и Лоренцию, которые выносят тяжелые коробки. «Значит, ты и в самом деле уезжаешь?» Спрашиваю я сестру с наигранной бодростью. «Ты что, плакала?» — спрашивает она, не оборачиваясь. «Я совершила самую страшную ошибку в своей жизни», — признаюсь я. Слезы льются градом. Сара крепко обнимает меня. «Мой бедный маленький воробушек. Рассказывай, что случилось?» Она управляет волосы, упавшие мне на лицо материнским жестом. «Я рассказываю всю историю с самого начала, ничего не упуская, как на исповеди, в надежде, что сестра поймет, почему я так поступила и найдет для меня слова утешения». Сара слушает внимательно, когда я замолкаю, порывисто меня обнимает. «Что же мне теперь делать? Я потеряла его!» «Непоправима только смерть, дорогая моя. Хочешь, я напишу ему от имени Адзуры. Грустно улыбаюсь. Он больше мне не верит. Слова тут бессильны. «Дай ему время, Кьяра! Если он тебя любит, то вернется!» «Видела бы ты, как он на меня смотрел! Сколько в его взгляде было презрения!» «Еще бы, Кьяра! Столько вранья!» Сколько ты обрушила на него за 10 дней, мама не слышала от отца за 10 лет брака. Голос крови, ничего не попишешь. Думаешь, это наследственное? Мой опыт работы с детьми показывает, что это скорее импринтинг, запечатление. Дети копируют как положительное, так и отрицательное поведение родителей, и усваивают эти модели на всю жизнь. Если перед тем, как соврать, ты... Я не вру. Я просто кое о чем умалчиваю. Но... «Хорошо, молчаливая ты моя. Так вот, если перед тем, как в очередной раз умолчать, ты немного подумаешь, может, сумеешь вовремя остановиться. Но неужели все так безнадежно? Позвони маме, поговори с ней, она очень помогла мне в ситуации с Лоренцо. Ты с ума сошла? Мы же разругались, она ненавидит меня. Просто я научилась ее слушать. Но ты же всегда орала на нее, а сейчас думаешь за две недели все исправить?» Мне кажется, я понемногу меняюсь, становлюсь мягче. Дело в том, что между вами будет Теренское море, и это дает тебе возможность почувствовать свою независимость. Да. Думаю, что в конце концов так оно и есть. Когда едете? Спрашиваю я. На следующей неделе. Сара уходит, и снова воцаряется гнетущая тишина. Мне так и подмывает позвонить Рикарду, но я знаю, что он мне ответит. Что ж мне делать? В этом доме всюду он. Его книги, его гитара, он. Он оставил даже зубную щетку. Может, это еще не конец? Отправляю ему смс -ку. Ты нужен мне как воздух, я не могу без тебя. Обещаю, больше никогда не буду врать. Кладу телефон на стол и жду, затаив дыхание. Через бесконечно долгую минуту приходит ответ от Андрея. Я не спешу, я буду ждать тебя всю жизнь. Позвони, прошу тебя, ты нужна мне. Да пошел ты. Еще одна смс -ка. От Рикардо. В понедельник придет человек, заберет мои вещи. Сложи все в один пакет. Сердце останавливается. Как жить дальше? Как смириться с тем, что двери закрылись навсегда, и где взять силы для того, чтобы самой открыть другие двери? У меня нет таких сил. Звоню Андреа. Я знал, что рано или поздно ты позвонишь. Я лишился сна, я так измучился, я скучаю по тебе. Привыкай быть один, это судьба у нас такая. Моя судьба — это ты. Да, случился рецидив, это правда, я увлекся, но ты же давно меня знаешь. Знаешь, что я никогда не отличался примерным поведением. Ошибки надо прощать. Это минутная слабость, она больше не повторится. Я работаю над этим вместе с моим психотерапевтом. Мне все равно, о чем ты разговариваешь. Со своим психологом это не мои проблемы. Я вышла из игры. Да ладно тебе. Разве можно забыть два с половиной года из-за какой-то ребяческой выходки? Ребяческой выходки? Возмущенно воплю я. Ты думаешь, что ты говоришь? Идиот, ты не умеешь держать под контролем свои инстинкты. Это ты просто шут гороховый позор рода человеческого. Кьяра, ты так говоришь, потому что сердишься на меня, и ты совершенно права. Но пойми ты нужна мне. Я только и думаю о том вечере, когда я вернулся с работы, открыл дверь. А ты была уже дома, такая живая, такая желанная. Я понял, что ты тот человек, с которым я хотел бы прожить остаток своих дней. Кьяра, давай родим ребеночка. Что? Да кто твой психотерапевт, Гомер Симпсон? Ты меня слышишь в последний раз, тебе понятно? Меня больше нет, Кьяра умерла. Отключаюсь. У меня стучат в висках, на лбу выступили капельки пота. Еще не хватало, чтобы у меня начались приступы паники. И что теперь? Я обречена на одиночество? Это меня до смерти пугает. Ни одной живой души рядом, даже работы нет, на которой можно было бы сосредоточиться. Вдруг вижу себя со стороны. Я в комнате со стеклянными стенами. Выхода нет. Я кричу, но никто меня не слышит. Звоню доктору Фолли, поскольку ситуация чрезвычайная. «Извините, доктор...» «Я знаю, что сейчас время ужина, но мне так плохо, я не знаю, к кому обратиться. Мне кажется, я умираю. Эта тишина, этот пустой дом. Рикардо ушел, Андрей надоел мне своими звонками, я просто схожу с ума». «Я не могу признаться, что ездила в Генуэ». «Кьяра» — это, безусловно, очень трудный момент, своего рода пик абсистентного синдрома. «Но вспомните, о чем я вам вчера говорил. Волна сначала накатывает, а потом разбивается». Вы хорошо сделали, что позвонили мне, а не Рикардо или Андреа, поверьте. Это пройдет, хоть сейчас вам это и кажется невозможным. Проблема в том, что вы сейчас не работаете, вам трудно отвлечься от навязчивых мыслей. Сделайте вот что. Напишите, не задумываясь на листе бумаги, то, что вам хотелось бы сделать. Представьте себя главным героем собственной жизни. Представьте дом, в котором вам хотелось бы жить. Дело, которым вам хотелось бы заниматься, и постарайтесь... Насытить ваш фильм деталями, чтобы он стал казаться вам реальным. Доверьтесь новым перспективам, новым образом, которые вам приятны. Создавайте позитивные отношения, найдите новых друзей, новых поклонников. Придумайте себе насыщенную жизнь. Кьяра, постарайтесь выйти из порученного круга, в котором вы оказались. Вам потребуется сила воли и время, но этот путь можете преодолеть только вы. И однажды, преодолев этот перевал, вы поймете, что ваша жизнь... Стала такой, какой вы всегда хотели. Она больше не зависит от призраков прошлого, которые так долго держали вас в плену. Вы станете полноправной хозяйкой своей новой и радостной жизни. Поступаю так, как он посоветовал. Беру листок и начинаю писать, что бы мне хотелось сделать. Прошло два часа, я написал только одну фразу. Выйти замуж за Рикарду. Утром получаю смс от Андрея. Зачем нам светит страдания, когда на улице светит солнце? Покупаю газету с объявлениями о работе. Может, кому-то требуется неквалифицированная рабочая сила? Если мне удастся занять день изнурительным ручным трудом, голова освободится. Телефонный звонок. ⁇ Алло, папа! ⁇ В моем положении, можно сказать, рада его слышать. ⁇ Привет, милый, как твои дела? ⁇ Хорошо. Я тебя отлично слышу. Ты где? Я в Милане, поэтому звоню тебе. О боже. В мыльных операх неожиданные повороты сюжета принято растягивать на 30 серий. Я хотел пригласить вас поужинать вечером, тебя, Сару и Гаю Луну. И что мне сказать? Что у нас у всех ветрянка? Что нашепся номером? Если я скажу Саре, что он в Милане, она из дома не выйдет, пока Мид Италия официально не сообщит, что отец вернулся на Кубу. О, какой приятный сюрприз, папа! Ты говоришь сегодня? «Даже не знаю, свободна ли Сара сегодня, надо ее спросить». «Ну вот, сразу какие-то отговорки. Вообще-то я угощаю, потом...» «Мы так давно не виделись. Сколько? Год? Два?» «Пять лет, пап. Ты не видел Сару пять лет?» «Боже, как летит время! Гай Луна придет, я ей позвонил. Сообщи мне, придет ли твоя сестра. Встречаемся в девять в Савинии». «Да, дела». «Савиния» — это один из самых дорогих и пафосных миланских ресторанов. Должно быть, отец собирается сказать нам что-то очень важное. «Алло, Сар, сегодня вечером бывшие коллеги устраивают ужин, мою честь. Ты пойдешь со мной? Мне что-то не хочется, и тебе одно настроение плохое». «Не могу, собираю вещи». «Пожалуйста, всего на пару часов. Если хочешь, завтра я тебе помогу, но все равно мне делать нечего». «Хм, ладно, во сколько?» «В полдевятого у моего дома». «Принарядись, это приличное место». Я, пожалуй, надену мотоциклетный шлем. Сара приходит без опоздания, звонит домофон, спускаюсь во двор. Мне совсем не хочется идти на этот ужин, но еще хуже будет, когда Сара поймет, куда ее привела. Даже подумать страшно. Ну, куда идем? В Савине. Ничего себе! Видно, тебя там ценили. Да, знаешь, адвокатская контора. Этот козел тоже будет? Нет. Этот козел нет. Будет другой. Мрачно думаю я. Кое-как припарковавшись, заходим в галерею Витория Мноэли за 10 метров от ресторана, и я останавливаю Сару. Послушай, Сара, может, мы видимся с тобой в последний раз, но, пожалуйста, поставь себя на мое место и постарайся не обижаться. Ты что несешь? Ты хочешь столкнуть меня под пояс метро? Сейчас ты услышишь такое, что сама меня под поезд столкнешь, а я даже не буду сопротивляться, правда. Да в чем дело-то? Это не корпоративный ужин. А, нет. Кто-нибудь из моих бывших узнал, что я выхожу замуж? Знаешь, папа звонил сегодня утром. Ну, нет, только не это. Она делает на каблуках разворот и быстрым шагом идет прочь. Я бегу следом. Ты абсолютно права. Я просто была уверена, что ты ни за что не согласишься. Он позвонил утром, сказал, что хочет собрать нас всех за ужином. Наверное, хочет что-то сказать, пожалуйста. Сделай это ради меня. Вот, видишь? Тебе нельзя верить ни на грош, ты врешь, не стесняясь всем подряд. Но я ж хотела как лучше. Ты бы все равно отказалась, как же я пойду одна?» Изображаю брошенного с спаниеля умоляюще сложив лапки. «Мне тебя не жалко. Я ни за что туда не пойду, даже не думай». «Сара, ты уезжаешь отсюда, у тебя начинается новая жизнь, с Лоренцо, но если ты не примешь вместе со мной эту часть твоего прошлого, рано или поздно ты будешь сожалеть об этом». «Действие у нас всегда получалось, и сейчас получится. Мы возьмемся за руки и прыгнем. Вместе мы сильные, с нами ничего не может случиться, пожалуйста!» Сара в гневе, но, кажется, лед тронулся. Она берет меня за локоть и тянет в ресторан. Отца мы выделяем сразу, поскольку он единственный, кто громко говорит по мобильному телефону, размахивая руками. Дочерна загорелый, рукава пиджака закатаны, волосы собраны в хвост. Рядом с ним сидит Гая Луна, Волосы, уложенные в безупречную прическу, вертит в руках хлебную палочку, уставившись в какую-то точку на скатерти. Администратор провожает нас к столику. Отец приветствует нас, как будто мы расстались только вчера. «Вот и они. Как дела?» Он стоит, чтобы расцеловать нас. Говорит, обращаясь к официанту, «Это все мои дочки. Представляете? Когда нас видят вместе, их принимают за моих подружек, но они слишком старые». Он громко смеется. «Если бы официантом был карлик...» Я бы поклялась, что мы оказались в фильме «Феллини». Сара ограничилась тем, что сказала два раза «привет». Хорошо, хоть не добавила, очень приятно. «Прячемся за раскрытым меню». «Я не хочу есть», — говорит Сара, закрывая меню. Мягко кладу руку ей на запястье и вонзаю ногти. «Почему? Здесь очень вкусно готовят мясо, рыба, трюфели. Отец — сама любезность. Выбирай, что хочешь, я угощаю». «Естественно, кто же еще?» Гая Луна тоже не блещет красноречием, но я могу ее понять. Они общаются каждый день, должно быть, это нелегко. Ну, рассказывайте мне, как ваши дела. Женихи у вас есть? Погодите-ка, я угадаю, по-моему, у Сары да, а у Кьяры нет, попал? Это что, так бросается в глаза? Не сердись, Кьяра, просто у тебя такой типаж. Боже, что он еще сейчас скажет? Более классический, что ли, правда? Уф. Мог бы одним словом свести на нет все мои психотерапевтические достижения. «Пап, может быть, скажешь, зачем ты нас здесь собрал?» Заметным нетерпением спрашивает Гая Луна. «Что за спешка? Могу я немного полюбоваться на своих дочек? Когда еще такое случится?» «Случалось бы чаще, если бы ты интересовался нами», — язвительно замечает Сара. «Знаешь, Сар, я пригласил вас не для того, чтобы ссориться, и не для того, чтобы вырашить прошлое. Пожалуйста, давайте наслаждаться этим семейным ужином» сухо отвечает отец. От взрыва застарелых обид нас спасает официант с подносом. О, наконец-то рыба, заслуживающая своего названия. Представьте, на Кубе нет рыбы. Посмотрим, как пойдут дела у Рауля Кастро, но в общем эмбарго это вам не шутка. Ладно, пап, тебе-то грех жаловаться, твои дела идут в гору, комментирует Гайлун. При чем здесь это? Стоит на минутку расслабиться, как тебя тут же обойдут конкуренты. Кажется, мы смотрим скетч с комиками Тото -то и Альдо Фабрици. Только почему-то не смешно. Сара уставила свою тарелку, перекатывает вилкой горошек. Ей уже в третий раз подливают вина, боюсь, что это не к добру. «А когда ты прилетел?» — спрашиваю я, чтобы поддержать разговор. «Вчера утром, а послезавтра уже возвращаюсь. Мне надо кое-что уладить, и я воспользовался моментом, чтобы встретиться с вами». «Представляю, как ты без нас скучал», — с сарказмом замечает Сара. «Знаешь, по правде говоря, без тебя нет. Если ты намерен и дальше переехать со мной, тебе было бы лучше остаться дома». «А я и хотела остаться, но меня заставили прийти», — вызывающе отвечает она. «Уходи. Ты совершенно свободна. Если тебе так тяжело провести вечер с отцом и сестрами, тебя никто не держит». «Ну да. Конечно, тебе кажется, это нормально, что можно вдруг возникнуть из ниоткуда, когда пять лет о тебе ни слуху, ни духу». «Ладно, я понял». «Ты, Кьяра, чем занимаешься? Работаешь? Все в порядке?» Да, все как обычно, работаю в адвокатской конторе, ничего особенного. Неплохо. Вот выйдешь замуж за адвоката и дело в шляпе, а? Они все уже женаты. А знаешь, кто скоро выходит замуж? Нет. Кто? Сара. На какой-то миг во взгляде отца недоумение. Кто это Сара? Но, к счастью, он спохватывается и говорит «прекрасно». Сара вонзает вилку мне в ляжку. Чтобы скрыть гримасу боли, поворачиваю голову и зову официанта. А заказываю картошку фри, хотя думаю, что это блюдо здесь не подают». «И кто ж твой избранник?» – спрашивает отец с набитым ртом. «Симпатичный парень, вежливый, честный, влюбленный, очень толковый. То есть прямая противоположность мне». «Ты сам сделал такой вывод?» «Что бы ты ни сказал, это однозначно звучит обвинением в мой адрес». «Действительно, странно. Ты же был образцовым папашей». «Я не был образцовым папашей». Но я занимался делом, благодаря моим скромным достижениям некоторые могли вырасти и получить образование, и я не намерен сейчас оправдываться перед какой-то воспитательницей детсада. Так, все было очень вкусно, всем спасибо, Титаник идет ко дну. Не смей называть меня неудачницей. Если здесь и есть полное ничтожество, так это ты. Прекрасно. Теперь ты понимаешь, почему я не жаждал тебя видеть эти пять лет? По мне так хоть сто. Отлично, думаю, этим все сказано. Да, естественно. Всего хорошего. Пусть твоя жизнь и дальше будет такой же прекрасной. Сара поворачивается ко мне. Да едешь на метро. Завтра поговорим. И уходит, разъяренная как фурия. Мы трое растерянно смотрим друг на друга. Ты скажешь наконец, зачем мы здесь собрались? спрашивает Гая Луна. Конечно. Жду, не дождусь. Отвечает отец, наливая себе вина. «Мне осталось жить два месяца максимум».